Глава 10. Местные магазины мало чем от наших отличались, разве что отсутствием платежных терминалов и какой-то общей ленивостью. Казалось, что и хозяевам, и продавцам было совершенно безразлично, совершу я покупки или уйду. Пара свободных брюк по акции, два по цене одного. Запас белья нашлось и вполне приличного вида. Майки, легкий лонгслив на случай, если вдруг все-таки похолодает, и несколько тонких платьев. «Халат купи», — посоветовал Айзек, когда я вышла с очередными пакетами. «Для лабораторных пригодится. И косынку». Он со мной не ходил, оставался в машине и ждал, поразив меня и неразговорчивостью, и вообще терпением нехарактерным для мужчины. «Заодно попроси набор для целительского практикума для начинающих. Сейчас лето, они по скидке быть должны, а к осени цены вздернут вдвое». Он крутил на пальце ключи. Еще понадобится малый определитель трав, запас мешков для хранения сырья и короб с пустыми склянками, которые предполагалось заполнять зельями собственного изготовления. В отдельной ячейке лежала стопка этикеток и три палочки сургуча. Спиртовая горелка, хирургический набор, обошедшийся мне в 45 серебряных талеров, а это большая часть отцовских денег, которые я отдала, скрипя сердце, решив, что лучше уж сейчас отдать 45 чем потом девяносто. И Айзеку стоило сказать спасибо. Интересно, почему Марок ничего не сказал ни про халат, ни про рабочие тетради? Не принял во внимание, что я здесь чужая и не в курсе некоторых нюансов? Спасибо. Я закинула последние пакеты в багажник машины. До станции довезешь? До универа. Он багажник закрыл. Только сначала перекусим, а то... Он вдруг замолчал. И неправильность? Стало ярче, ощутимей, и, кажется, побелел. А сердце засбоило. Айзек стоял, упираясь обеими руками в багажник машины, дыша открытым ртом, и... «Присядь!» — велела я, а он упрямо мотнул головой. «Конечно, герои не сдаются. Кого позвать? Мне еще одного сердечника для полного счастья не хватало, хотя чувствую, все куда серьезней» потому что с сердцем местные эскулапы справились бы играючи. Никого. Он вымученно улыбнулся. Все хорошо. Ага, только его подзнабливает, кажется. Садись. Я открыла дверь с пассажирской стороны. Я поведу. Сумеешь? Куда я денусь? Нет, прав у меня не было. Но дядя Леня учил, говорил, что права я при случае и получу. А если и нет, то главное не бумажка, а умение, правда, полуразвалившийся москвичок дяди Лени не шел ни в какое сравнение с Айзековым ягуаром. Справлюсь и довезу этого, болезного, до больнички, а там пусть сами разбираются, болен или он симулянт несчастный. Хотя в глубине души я знала, болен и очень серьезно, и злилась. Потому что таких вот серьезных к нормальным людям отпускать нельзя. Вдруг окочурится, доказывай потом, что ты не при делах. «В общагу визе а Айзек растянулся на сиденье, насколько это было вообще возможно. Все-таки крупноватым он уродился. «В больницу». «Услуга». «А если загнешься?» «Поверь, не сейчас». Он прикрыл глаза. «Это пройдет. Надо подождать, и пройдет. А ты давай прямо и до площади». Я вставила ключ в замок зажигания и мысленно перекрестилась. Машина вела себя идеально. И я всецело сосредоточилась на дороге. Не хватало еще куда-нибудь въехать и кого-нибудь сбить. а Айзек молчал. Живой был. Сердце билось уже почти ровно. Да и в целом я чувствовала, ему стало куда как легче. И все же в больницу бы ему. Площадь и широкий проспект. Городские окраины, серопыльные, расцвеченные редкими белыми пятнами чужих простыней, которые и здесь сушили на балконах. Дорога. И поля тоже какие-то желтоватые, пожженные солнцем, далекая линия леса и близкая стены, отгораживавшие родной университет от внешнего мира. Подъехала я к боковым воротам, которые по случаю выходного дня были широко распахнуты. Машину припарковала здесь же, на университетской стоянке, и лишь тогда повернулась к Айзеку. «Ты как?» «Жить будет». Порозовел. И в целом выглядел неплохо, только глаза как-то блестели нехорошо. «Отлично!» — он сел, и прежде чем я успела пискнуть, сгреб меня в охапку. «Ну что, красавица, продолжим знакомство!» Я пыталась вырваться, бесполезно, сил у него было явно больше, чем мозгов. Держали меня мягко, но крепко, и ладно бы просто держали, но нет, тыкались мокрыми губами, в щеки, в шею. «Да отстань ты!» — я ткнула кулаком под ребра, а эта скотина лишь заржала. «Люблю упрямых!» «Не волнуйся, киска, тебе будет хорошо!» «А тебе плохо!» Я нащупала что-то тяжелое, чем и приложила Айзека по лбу. Вот и пригодился малый ритуальный жезл. Правда, не совсем чтобы по прямому назначению. Айзек зашипел и разжал-таки пламенные объятия. «Ах ты!» Он добавил пару слов покрепче, явно характеризующих мою личность и вольную манеру поведения. Я же поспешно выбралась из машины, подхватив рюкзачок. «Думаешь, кому-то ты здесь нужна?» явки своей. Он тебя высосет и забудет, как звали. А ты до смерти помнить будешь. Багажник открой». На мгновение показалось, что Айзек не отдаст мои покупки, и не потому, что самому нужны. Для него это так мелочевка, упоминание не стоящее, а я почти всю наличку потратила. Но нет. Щелчок, и крышка багажника медленно поднялась. Я достала пакеты и буркнула. «Спасибо за помощь. Еще встретимся мой Это обещание, произнесенное тоном весьма мрачным, не предвещало ничего хорошего. И почему он Марака пиявкой называет? Учеба шла своим чередом. Остались позади общие науки, глубина постижения которых была сочтена достаточной, сменившись сугубо специализированными. И если с анатомией и основами физиологии у меня проблем не было, то вот все, что касалось магии, давалось с немалым трудом. Ваша проблема состоит в том, мастер Витгольц, который ко мне не то чтобы симпатии проникся, это было бы все-таки несколько чересчур, скорее перестал воспринимать как досадную помеху, щелкнул пальцами, что вы до сих пор не воспринимаете магию как часть себя. Это издержки жизни в техногенном мире, вы сами выстраиваете блок. Если в критической ситуации инстинкты берут верх и блок исчезает, то теперь, ваш разум запрещает вам обращаться к тому, что полагает априори опасным. Я вздохнула и поёрзала. Нет, лежать на мягком мате было вполне удобно. Небольшой зал для медитаций располагался в подвале. Здесь приятно пахло цветами, журчала водяная стена, навивая покой. Было прохладно и уютно. Только расслабиться у меня всё равно не получалось. Я чувствовала себя идиоткой. Лежу, Пытаюсь заглянуть внутрь себя, только вместо энергетических потоков воображение рисует этот самый внутрь во всем его анатомическом великолепии. Вот скелет, позвонки и ребра, грудина с мечевидным отростком, ключицы и лопатки, мышцы, легкие печень, трубка пищевода, желчный пузырь и крохотная загогулина поджелудочной железы. И где среди них искать тот самый чудо-орган, производящий магию? «Вставайте!» Мастеру надоело наблюдать за моими бесплодными попытками. «Попробуем иначе. Благо, день!» Принимали, как выяснилось, в местном госпитале, который по договору оказывал бесплатную помощь всем страждущим взамен на осознание онами страждущими факта, что помогать станут маги-недоучки. Рисковый, конечно, вариант, но, с другой стороны, не каждый способен заплатить дипломированному целителю А здесь, по-любому, наставники проконтролируют, чтобы в процессе излечения не излечилось что-то не то. Госпиталь располагался в отдельном трехэтажном особнячке, выкрашенном, уж не знаю почему, розовой краской. В результате вид получился несколько гротескный, уж очень контрастировали общие строгие очертания особняка с зефирной мастью его. А в остальном — местный стандарт, широкая лестница, статуи, пара горгулий, с гербовым щитом, колонны, мрамор белый, мрамор черный, полумрак и коридоры. Мастер в них ориентировался отлично. Я же старалась не отстать. А потому по сторонам не глазела. Да и смотреть, признаться, было особо не на что. Портреты. Портреты и снова портреты. Надо полагать, особо отличившихся на ниве служения народу. Ну и короне. Тут без короны никак. Мы поднялись на третий этаж. И мастер, распахнув дверь, велел «Проходи и жди, обустраивайся». Что ж, здесь матов не было. Пара стульев, стол, кушетка, шкаф, на полках которого выстроились в ряд серые папки весьма характерного вида. И еще один с десятком предметов непонятного назначения. Вот зачем здесь хрустальный шар? Явно не для гадания. А эта коробка с кристаллами. Синие, зеленые и еще мелкие красные, похожие на зерна граната. Трогать я не стала, но любопытство, оно ведь никому не чуждо. Еще одна коробка с кольцами кажется каменными, и моток серебряной проволоки, и... Марго, знакомся это мастер Варнелия. Он буквально втянул в кабинет женщину, тонкую и хрупкую, всю какую-то столь воздушную, что казалось, лишь темно-зеленый халат целителя вообще удерживает ее в этом мире, не позволяя взять и упорхнуть в страну фей. узкое личико, огромные глаза с поволокой. Волосы серебристые, волной на плечах. Целитель? Мастер? Да ей бы фотомодели, если здесь, конечно, имеется подобная профессия. А это наша девочка. Мастер Витгольц потер руки. Я хочу, чтобы ты к ней присмотрелась. Мастер Варнелия вздохнула, но все-таки посмотрела на меня и пожала плечами. дар Уровень средний с неплохим потенциалом роста, и внешних блоков я не вижу. Погоди, она сунула мне в руки моток той самой проволоки. Закройте глаза, дышите ровно, расслабьтесь. Видишь, все потоки работают, поэтому проблема внутри, а это не ко мне. Дорогая, голос мастера стал ниже и мягче, а возьми-ка ты ее к себе, ненадолго. С ума сошел, она даже не студентка. Я не прошу допускать ее к лечению. Просто небольшой эксперимент, чтобы девочка начала верить в себя. Ты сама говорила, что целителей мало, а с подобным потенциалом вообще единицы. И будет обидно, если ее не допустят к учебе. Так, я вычленила из этого мурлыкания, предназначенного не мне, самое важное. Меня могут не допустить. Твою ж мать. Нет, логически все понятно. Кому нужен целитель, не способный исцелять? И если теорию я могу прямо завтра изложить, то практика... Просто посмотри, позволь. «Тедди!» Вот уж на кого мастер похож не был, так на плюшевого медвежонка. В правилах нет ничего про эксперименты. «А я буду должен...» «Ты всегда мне должен!» Со вздохом произнесла Варнелия. И я поняла согласиться. Она так и не научилась ему отказывать. Всем вокруг умеет, а ему вот нет. И он знает об этой ее слабости, а потому с просьбами обращается крайне редко, ей даже обидно. Я моргнула, пытаясь справиться с расшалившейся фантазией. В конце концов, не о чужих романах думать надобно, а о перспективах собственного бытия. Ибо если вылечу из университета, ждет меня, надо, к слову, выяснить, что именно ждет. Феечка тяжко вздохнула и сказала. «Идемте».